Танцы. И вот, должным образом одетые дамы и кавалер прибывают на ассамблею. Может быть, они заведут игровую беседу, полную намеков. Может быть, тайком обменяются письмами. И наверняка не смогут вслазь, пофлиртовать во время танцев. Всем случае в танцах либо рукою, либо ногою в ногу толкнуть – и многие проказы делаются, которых со стороны никак присмотреть невозможно, а между оною парою сделается, конечно, через сии начало Амура. Так рассуждает один из персонажей достопамятной повести о кавалере Александре. В Допетровской Руси на потеху знатным плясали простолюдины, причем такая потеха считалась делом сомнительной нравственности, бесовским верчением. Однако Петру не составило большого труда приохотить к танцам молодежь, а вот со стариками пришлось повозиться. Император, будучи очень весел, делал одну за другой каприоли обеими ногами, пишет Юст-Юль. Так как старики сначала путались, и танец поэтому всякий раз должно было начинать снова, то государь сказал, наконец... что выучит их весьма скоро, и затем, протанцевав им его, объявил, что если кто теперь собьется, тот выпьет большой штрафной стакан. Тогда дело пошло отлично на лад. Главным европейским танцем уходящего XVII века был минуэт, медленный, изысканный и сложный, включающий большое число разнообразных шагов и фигур, требовавших обучения с детства. На ассамблеях Петра I Минуэт, как правило, танцевала одна пара, демонстрировавшая безупречную выучку. И только во времена Елизаветы Петровны число пар значительно возросло. Любимейшим танцем молодежи был полонез или польский. Его основной шаг было нетрудно выучить. Он состоял из трех движений. Глиссе правой ногой, носок скользит по полу. переходящее в плее, небольшое приседание на ноги, шаг на полупальце левой ногой, шаг на полупальце правой ногой, двигаясь таким образом по залу неторопливо и грациозно, польской не терпит прыжков, то посему и не должно ни слишком подниматься, ни слишком сгибаться или приседать, предупреждали учебники танцев. Танцоры выделывали множество фигур, одной из них был, например, фонтан, Дойдя до стены, пары расходились, кавалеры шли налево, дамы направо, в конце зала сходились, снова соединялись пары, и колонна шла дальше. Разновидностью фонтана был проход сквозь строй, когда, встретившись у другой стены, пары не соединялись, но дамы и кавалеры приходили на сторону партнера. Строй дам и строй кавалеров при этом скрещивался, как бы проходя друг сквозь друга. Исполняя змейку лабиринт, все танцующие выстраивались в цепочку за первым кавалером, который ведет их, описывая разные фигуры, зигзаги, улитку и прочее, как подскажет фантазия. В фигуре гирлянды все пары выстраивались в цепочку, которая замыкалась в кругу. Затем кавалеры и дамы начинали танцуя меняться местами, всякий раз оказываясь лицом к лицу с новыми партнерами. Так продолжалось до тех пор, пока каждая танцорка не возвращалась к своему танцору. Особой привлекательностью для молодых людей обладала одна из разновидностей полонеза. Князь Долгоруков пишет, «Круглый польский, который, кажется, был выдуман для интриг, он продолжался по нескольку часов». Все, в свою очередь, отделав по условию фигуру, стояли на своих местах, и каждая пара о чем-нибудь перебирала. Разумеется, что разговоры такие были не философские. Тут скромная и благородная любовь искала торжества чувственного и нежного. С полонеза начинались дворянские свадьбы. Обычно свадебный танец открывался тремя парами. маршалом с невестой и двумя старшими шаферами, с посаженной матерью и сестрой невесты. В конце свадьбы, также танцуй полонез, гости провожали молодых в опочивальню. Другим популярным танцем был контрданс или англес. Точнее, это была целая группа танцев – быстрых, подвижных и веселых. Контрданс, как пишет Коронович, автор книги «Ассамблеи при Петре Великом», представлял пантомиму ухаживания. Танцорка делала движение такого рода, как будто она убегает и уклоняется от ухаживания кавалера, ее преследующего, то вдруг точно подразнивая и кокетничая, останавливается в обольстительной позе, и едва он к ней приближается, мгновенно оборачивается в сторону и скользит по полу. Контрданцы были бесконечно разнообразны, разнилось их построение. Танцоры могли вставать квадратами на две или на четыре пары, кругами из трех-четырех и сколько угодно пар, в линию друг за другом. Танцуя, они кружили, взявшись за руки, менялись местами, меняли партнеров. Иногда фигуры контрданса состояли из поочередных соло-кавалеров и дам разных пар, в которых танцующие показывали все свое умение. В конце XVIII века в моду вошел особый вид контрданса – кадриль, исполняемый четверками танцоров. С французского и испанского переводится как «группа из четырех человек», с латинского «квадром» – «четырехугольник». Линии, которые составляют все занятые фигуре контрданса люди, представляют собой великолепное зрелище для глаз, особенно когда всю фигуру можно окинуть одним взглядом – как с галереей театра. Красота подобного рода таинственного танца, как его называют поэты, зависит от движения, выражающегося в согласованном разнообразии линий, главным образом, змеевидных, подчиняющихся правилам сложности. Одно из самых красивых движений в контрдансе, отвечающее всем правилам разнообразия сразу, то, которое называют путаницей, Фигура эта представляет собой вереницу или ряд змеевидных линий, переплетающихся и сменяющих одна другую. Мильтон в своем потерянном рае описывает ангелов, танцующих у святой горы, рисует эту картину следующими словами. «Мистические пляски так сложны, запутаны они, так сплетены, что у них как будто вовсе нет порядка». Однако же тем правильней они, чем кажутся неправильней. Так писал в своем трактате «Анализ красоты» английский художник XVIII века Вильям Хогарт. Однако, вероятно, танцующие дамы и кавалеры вовсе не думали о том, что они подобны ангелам у Святой горы. Им просто было весело. В конце века из контрдансов выделился еще один танец — котельон. которым обычно завершали бал. Катильон XVIII века, как и кадриль, исполнялся в четверках и состоял из обязательных фигур, чередующихся с фигурами-импровизациями, которые объявлял танцмейстер, что вносило в исполнение танца интригу, делало его особенно оживленным и веселым. Балы, особенно придворные, часто заканчивались иллюминацией. Сады и дома освещали бесчетным множеством ламп с разноцветными огнями, которые складывались в обрисы греческих храмов, гербы, вензели, девизы и так далее. Огни горели до 10-11 часов вечера, потом город снова окутывала тьма.